Глава сороковая. Такого-то правителя мир терпел почти четырнадцать лет. И, наконец, низвергнул. Начало этому положила Галлия во главе с Юлием Виндексом, который был тогда пропритором этой провинции. Нерону уже давно было предсказано астрологами, что рано или поздно он будет низвергнут. Тогда он и сказал свои известные слова «Прокормимся ремеслишком» чтобы этим оправдать свои занятия искусством Кефареда, для правителя забавным, но для простого человека необходимым. Впрочем, иные обещали, что и незвергнутый он сохранит власть над Востоком. Некоторые прямо называли Иерусалимское царство, а многие даже сулили ему возврат к прежнему положению. Эта надежда была ему приятнее. И когда он потерял, а потом вернул Армению и Британию, то решил, что роковые бедствия над ним уже исполнились. Примечание. Британию вернул Нерону Святоний Павлин. В том же 1961 году, разбив Боудику, Армения номинально вернулась под римский протекторат при Теридате. Когда же оракул Дельфийского Аполлона велел ему бояться 73-го года, он рассудил, что тогда он и умрет. О возрасте Гальбо он не подумал. И проникся такой верой в свое вечное и исключительное счастье, что после кораблекрушения, в котором погибли все его драгоценности, он с уверенностью заявил друзьям, что рыбы ему их вынесут. Примечание «рыбы вынесут» — намек на рассказ о поликратовом перстне. Геродот. О Гальском восстании он узнал в Неаполе, в тот день, в который когда-то убил свою мать. Отнесся он к этому спокойно и беспечно. Могло даже показаться, что он радовался случаю разграбить богатейшие провинции по праву войны. Он тут же отправился в гимнасий, с увлечением смотрел на состязание борцов За обедом пришли новые донесения, еще тревожнее, но он остался холоден и лишь пригрозил, что худо придется мятежникам. И потом целых восемь дней он не рассылал ни писем, ни приказов, ни предписаний, предав все дело забвению.